Дождь. Мы бурили на новом полигоне третий день. У каждого был свой шурф, и за три дня каждый углубился на полметра, не больше. До мерзлоты еще никто не дошел, хотя и лома, и кайла заправлялись без всякой задержки. Редкий случай. Кузнецам было нечего оттягивать. Работала только наша бригада. Все дело было в дожде. Дождь лил третьи сутки, не переставая. На каменистой почве нельзя узнать, час льет дождь или месяц. Холодный, мелкий дождь. Соседние с нами бригады давно уже сняли с работы и увели домой, но то были бригады блатарей. Даже для зависти у нас не было силы. Десятник в намокшем огромном брезентовом плаще с капюшоном, угловатом, как пирамида, появлялся редко. Начальство возлагало большие надежды на дождь, на холодные плети воды, опускавшиеся на наши спины. Мы давно были мокры, Не могу сказать «до белья», потому что белья у нас не было. Примитивный тайный расчет начальства был таков, что дождь и холод заставят нас работать. Но ненависть к работе была еще сильнее, и каждый вечер десятник с проклятием опускал в шурф свою деревянную мерку с зарубками. Конвой стерег нас, укрывшись под грибом, известным лагерным сооружением. Мы не могли выходить из шурфов, мы были бы застрелены. Ходить между шурфами мог только наш бригадир. Мы не могли кричать друг другу, мы были бы застрелены. И мы стояли молча по пояс в земле, в каменных ямах, длинной вереницей шурфов, растягиваясь по берегу высохшего ручья. За ночь мы не успевали высушить наши бушлаты, а гимнастерки и брюки мы ночью сушили своим телом и почти успевали высушить. Голодный злой, Я знал, что ничто в мире не заставит меня покончить с собой. Именно в это время я стал понимать суть великого инстинкта жизни, того самого качества, которым наделен в высшей степени человек. Я видел, как изнемогали и умирали наши лошади. Я не могу выразиться иначе, воспользоваться другими глаголами. Лошади ничем не отличались от людей. Они умирали от севера, от непосильной работы, плохой пищи, побоев, и всего этого было дано им в тысячу раз меньше, чем людям, они умирали раньше людей. И я понял самое главное, что человек стал человеком не потому, что он Божье создание, и не потому, что у него удивительный большой палец на каждой руке, а потому, что был он физически крепче, выносливее всех животных, а позднее потому, что заставил свое духовное начало успешно служить началу физическому. Вот обо всем этом в сотый раз думал я в этом шурфе. Я знал, что не покончу с собой, потому что проверил эту свою жизненную силу. В таком же шурфе, только глубоком, недавно я выкайлил огромный камень. Я много дней бережно освобождал его страшную тяжесть. Из этой тяжести недоброй я думал создать нечто прекрасное, По словам русского поэта, я думал спасти свою жизнь, сломав себе ногу. Воистину, это было прекрасное намерение, явление вполне эстетического рода. Камень должен был рухнуть и раздробить мне ногу, и я навеки инвалид. Эта страстная мечта подлежала расчету, я точно подготовил место, куда поставлю ногу. Представил, как легонько поверну кайлом, и камень рухнет день час и минута были назначены и пришли я поставил правую ногу под висящий камень похвалил себя за спокойствие поднял руку и повернул как рычаг заложенное за камень кайло и камень пополз по стене в назначенное и вычисленное место но сам не знаю как это случилось я отдернул ногу в тесном шурши нога была помята Два синяка, три ссадины — вот и весь результат так хорошо подготовленного дела. И я понял, что не гожусь ни в членовредители, ни в самоубийцы. Мне оставалось только ждать, пока маленькая неудача сменится маленькой удачей, пока большая неудача исчерпает себя.